Глава 25. В комнате без потолка, вокруг очага, сидело восемь человек. Это была комната на последнем этаже четырёхэтажного здания в беднейшем районе Таглиоса. У домовладельца случился бы удар, довести ему увидеть, что они тут натворили. Они провели здесь всего несколько дней. Сморщенные, смуглые карлики, не похожие на коренных таглианцев, но в городе, расположенном на реке Часто появлялись чужеземцы. Поэтому люди с необычной внешностью не привлекали ничьего внимания. Помещение было открыто всем стихиям, о чём карлики теперь жалели. Над рекой шёл летний дождик, не очень сильный, но небо над городом закрывали облака, из которых непрерывно лилось. Жители так льго сорадовались дождю. Он очищал воздух и вымывал мусор, скопившийся на улицах. Но завтра воздух будет сырым и удушливым, и все будут жаловаться. Семеро уставились в огонь. Восьмой время от времени подливал в него масло и подбрасывал горсть чего-то, и тогда пламя вздымалось искрами, а воздух наполнялся благовониями. Карлики были терпеливы. Они занимались этим каждую ночь по 2 часа подряд. Внезапно на верхней части стен появились тени. Они заплясали среди сидящих, за их спинами. Тени шелохнулись, ничем не выдали, что заметили появление посторонних в комнате. Один из коротышек передал другому щепотку ароматической смеси, затем спокойно сложил руки на коленях. Тени окружили его, что-то прошептали. "Понимаю", ответил он на языке, неизвестном ни в Таглиусе, ни на расстоянии 600 миль вокруг. Тени исчезли. Но люди оставались сидеть, пока огонь не потух. Вот тогда дождь пришёлся, кстати. Он быстро погасил тлеющие угли. Тот, кто подливал масло в огонь, произнёс краткий монолог. Остальные слушали его, кивая время от времени. Он что-то приказал. Обсуждать не было необходимости. Через несколько минут все покинули комнату. Оказавшись под дождём, копчёный выругался. Девот, моя жизнь, всё идёт не так. Нагнув голову, он побежал вперёд. И что я вообще тут делаю? Ему следовало быть в покоях Хародиши, попытаться образумить её, чтобы та вразумела своего браца. Все их планы рухнут, если эта женщина будет у них на пути. Они погубят Таглиус, и как они этого не понимают? Иногда свежий воздух помогает проветрить мозги. Ему необходимо было выйти, чтобы не чувствовать никакой зависимости, побыть вдали от людей, наедине с самим собой, и тогда решение придёт само. Он был уверен, что выход есть, должен быть. Рядом с ним проскользнула летучая мышь. Она пролетела так близко, что он почувствовал дрожащий от её крыльев воздух. Летучая мышь в такую ночь, он вспомнил Как однажды перед самым выходом войска этих летучих мышей было видимо-невидимо, пока кто-то не предпринял решительные меры по их уничтожению. Кажется, это были те колдуны, которые сопровождали чёрный отряд. Внезапно он остановился. Его охватил страх. Летучая мышь под дождём дурной знак. Он отошёл ещё не слишком далеко, Если вернуться, то через минуту он будет во дворце, в безопасности. Ещё одна летучая мышь пролетела мимо. Он уже готов был бежать, но путь ему преградили трое неизвестных. Капчонный круто повернул назад. Ещё люди. Кругом были люди. Его окружили со всех сторон. За какое-то мгновение он оказался в центре целой толпы, но это только чудилось. На самом деле их было всего шестеро. Один из них наломанным таглянском сказал: "Вас хотят смотреть одна человека. Вы пошёл". Копчёный дико огляделся вокруг. Бежать некуда. Копчёный размышлял о парадоксе своего бытия. Ему ничто не грозит, а он трясётся. Теперь же, когда опасности рядом, он совершенно спокоен. Копчёный шёл по мокрым тёмным улицам в окружении таких же, как и он, карликов. Мозг работал чётко. Вполне можно смыться, как только пожелает. Маленькое заклинание, и его уже нет. Он далеко, в безопасности. Но что-то происходило, и должно быть важное. Надо бы узнать. А заклинание он всегда успеет произнести. Он притворился напуганным и ошалевшим, как всегда. Они привели его в самый нищенский район города, к зданию, которое казалось, вот-вот рухнет. Его вид испугал копчёного больше, чем коротышки. Поднялись по скрипучей лестнице наверх, и один из его спутников постучал в дверь условным сигналом. Дверь отворилась. Они вошли внутрь, и копчёный увидел того, кто их ждал. Он ничем не отличался от остальных шестерых провожатых. Ну прямо близнецы, братья. Но этот говорил на тоглянском вполне сносно. Так вы тот, кого зовут Копчёным, спросил он. Генерал пожарников? Не могу припомнить ваш титул полностью. Колдун понимал, что им известен и имя, и титул, иначе зачем бы они привели его сюда? Верно, наверное, но вы ставите меня в деловкае положение. У меня имени нет. Меня можно называть тот, кто возглавляет восьмёрку несущих службу. Его губатроналы улыбка. Грабовска, не правда ли? Ну да неважно. Я единственный, кто умеет говорить на вашем языке, так что вы меня с кем-либо другим не спутаете. Почему вы отвлекли меня от прогулки? Будем сохранять спокойствие и безмятежность, решил Капчоный. Потому что нас с вами объединяет правильно отношение к грозной опасности, что может уничтожить весь мир. Я имею в виду год черепов. Теперь-то копчёный понял, кто это. Он не потерял самообладание, но мысли пошли в разброд. Все усилия сохранить инкогнито оказались напрасны. Хозяева теней нашли его. Может лебедь и прав. Да, он копчёный трус. Он всегда это знал, но в случае необходимости он мог преодолеть чувство страха. И всё же, и всё же копчёного злило, что лебедь во всём оказался прав. Этот лазан лебедь, животное расхаживающее на задних лапах и издающее звуки, напоминающие человеческую речь. "Год черепов?" спросил копчёный. "Что вы имеете в виду?" Губы карлика скривились в улыбке. Будем откровенны, чтобы не тратить время зря. Вы ведь знаете, что Кина пребывает в беспокойстве. Она может пробудить в жизни силы столь тёмные, что и представить нельзя. На первый слух о Кине мир не обратил внимания. Скоро женщина, являющаяся её воплощением, осознает свою истинную сущность. По-вашему я настолько наивен, забрёж жалко обчонный? Неужели вы полагаете, что меня так легко переманить на другую сторону? И левы надеетесь сломить меня, играя на моих страхах? Нет, это не входит в наши задачи. Тот, кто послал меня к вам, обладает таким могуществом, что вы в сравнении с ним просто мышонок. Но и он боится. Он видел будущее, знает, что ждёт нас. Эта женщина может призвать год черепов, она вернёт свою былую силу и обретёт к тому же мощь Кины. Перед этим всё меркнет. Тогда обычные войны превратятся в детские ссоры, а армии в расшалившуюся малышню. Но пославший меня не имеет возможности сам добраться до источника опасности. Она окружила себя детьми Кины, и с каждым часом становится всё сильнее и сильнее. А тот, кто направил меня, остался сдерживать волну тьмы, таящуюся в тенилове. Всё, что он в состоянии сделать, это засвидетельствовать свою просьбу о помощи и обещать всяческую поддержку вам. Вы всегда можете рассчитывать на его дружеское расположение. Интрига. Какая-то очень запутанная интрига, вне всякого сомнения. Капчонный не решился сразу отказаться от участия в ней. Здесь чувствовалось колдовство, но проверить это не было времени. Если он открыто отвергнет их предложение, то может статься, живым ему отсюда не уйти. И кто именно из хозяев теней ваш господин? Он почти знал кто. Раз его собеседник упомянул Тенелов, смогло улыбнулся. Вы его зовёте Длиннатень. Он известен также под другими именами. Итак, Длиннатень хозяин Тенелова, тот самый наименее известный из четырёх, чья империя лежала оттаglоса дальше всего. Ходили слухи, что он не в своём уме. сам он не принимал активного участия в нападениях на Таглиос, чужеземец сказал. Тот, кто послал меня, не был втянут в эту войну. Он выступал против неё с самого начала и отказался участвовать в ней. Но люди подобные вам несколько раз нападали на Таглиос. Они были вынуждены на реке на юге Таглиоса. А знаете, кому это было на руку? Женщине. По вот именно Анна воплощение Кины. Тот, кто послал меня, нуждается в союзниках. Он в отчаянии, готов отдать всё, что у него есть. Росток катастрофы зреет в Таглиосе, а для Дотень многое сделать не в состоянии. Поэтому вырвать растение должны сами Таглианцы. Идёт война, и не Таглианцы начали её. И не он на войне можно положить конец, сделать это в его силах. Из тех трёх, кто её жаждал, двоих уже нет. Грозотень и Лунотень умерли, а тени Крут не в счёт. Он командует объединёнными силами, но сам тяжело болен. Его можно заставить заключить мир, в противном случае просто ликвидировать. Мир может быть восстановлен, и Тагльос вернётся к прежней своей жизни. Но тот, кто послал меня, не будет прилагать усилий не имея гарантий, что ему помогут избавиться от части его забот. Например, Сверкающие камни Хатовар вы не безграмотный крестьянин. Вы ведь читали древние книги и знаете, что Хади шадаритов лишь слабое подобие Кины, хотя жрецы Хади и отрицают это. Вам также известно, что Хатовар древнее название трона Хади, и его считают местом падения Хади на землю. Тот, кто послал меня, полагает, что легенда о Хатоваре позднейшая трактовка первоначальной и реальной истории Кины. Габчонный старался держать себя в руках. Изобразив улыбку, он заметил: "Мне нужно время, чтобы всё это переварить. Я сыт по горло. Это только первое блюдо. Честно говоря, тот, кто послал меня, доведён до предела. Ему нужен друг, союзник, пользующийся влиянием, и имеющий возможность вырвать сорняк с корнем, прежде чем тот расцветёт. Он сделает всё, что в его силах, желая доказать своё расположение". Он велел мне сказать вам, что сможет даже устроить так, чтобы вы встретились с ним и смогли лично удостовериться в его честности, если сочтёте этот шаг безопасным для себя. Он позволит вам взять с собой такое количество телохранителей, какое сочтёте нужным. Это много, чтобы переварить, снова заметил копчёный. Ему хотелось только одного поскорее убраться отсюда, пока ему ничто не угрожает. Уверен, что так Достаточно, чтобы перевернуть ваш мир. А сколько будет ещё? Однако наши переговоры затянулись. Нам бы не хотелось, чтобы ваше отсутствие вызвало тревогу. Отправляйтесь домой, подумайте, решайте, как мне с вами связаться. Смуглый улыбнулся. Когда наступит время, летучая мышь вас найдёт. Тогда вы отправитесь в какое-нибудь укромное место на встречу с нами. Хорошо, вы правы. Мне пора возвращаться. Он отправился к двери, всё ещё сомневаясь, не кроется ли за всем этим какой-нибудь подвох, но ему дали уйти спокойно, поразмыслить было о чём. И разговор оказался продуктивным. Стало ясно, что хозяева теней заслали в город новых шпионов вместо прежних, уничтоженных колдунами чёрного отряда. Смоглый каратышка, который плохо говорил по-тогглянски, спросил вожака: "А ваше он заглотит наживку?" Тот пожал плечами: "Информации вполне достаточно. Мы знаем его слабые места: страхи, самолюбие, амбиции. Он получил возможность разрушить то, чего он боится, то, что ему ненавистно, а также вообразить себя великим миротворцем". Его есть шанс расширить границы собственной власти с помощью возможных союзников. И если он вынашивает предательские планы, то мы в свою очередь намекнули о вероятности их осуществления. Его собеседник улыбнулся, остальные тоже. Затем вся восьмёрка начала собирать вещи. Вожак надеялся, что копчёный не станет ломаться слишком долго, ибо хозяин теней торопился. А когда для натень что-то тревожило, он был крайне суров.